Глава двенадцатая Старостина семья основательно подошла к защите дома от нечисти, забив дубовые рамы гвоздями и напрочь лишив меня возможности открыть окно. Прижавшись к стеклу, я внимательно следила за юношей. Илай стоял у крыльца, опёршись на меч и что-то говоря, слов было не разобрать. Страшная, хотя язык не поворачивался назвать так ночную гостью, баба, застыла напротив него в шагах десяти, кривя алые губы в широкой улыбке, которая таяла с каждым новым словом юноша. Под конец его неразборчивой речи Литовица зло оскалилась, выпустив длинные черные когти. Хоть я и не собиралась принимать участие в этом бою, любопытство не давало покоя. Убедившись, что за последние три минуты противники не сделали никаких попыток друг на друга напасть, Я, для верности посомневавшись еще полминуты, поспешила вниз. В коридоре возле комнаты неты растянулся староста. Застывшее на его лице выражение блаженства настораживало. От легкого хлопка по щеке мужчина не проснулся, а только всхрапнул сильнее, перевернувшись на другой бок. У входной двери я замерла, прижалась ухом к дереву и прислушалась, затаив дыхание. Так, ничего и не услышав, осторожно приоткрыла дверь, и выснулась на крыльцо. Двор был пуст. На мокрой земле отчетливо виднелись две пары следов, там, где стояли и лай, и чудовище. Крепко держа лампу, я спустилась по ступенькам, вглядываясь в полуночный мрак. Юноша и нежить словно испарились. На то, чтобы обойти площадку и заглянуть во все углы, ушло несколько минут. Зябко поежившись, я все же свернула за угол, ожидая увидеть что угодно. Задний двор не мог похвастаться чем-то интересным, не считая поблескивающего в грязи меча у стены одноэтажной пристройки. Я подобрала оружие, повертела в руках и облизнула пересохшие губы. Страх, до этого момента дремавший, успокоенный с заверением, что литовицы не трогают женщин, тяжелым комом заворочился в груди и до боли сжал горло. На макушку что-то капнуло. Задрав голову и подняв лампу выше, Я с удивительным спокойствием разглядела алые потеки на стене. Срезного наличника еще раз капнула, на этот раз на вытянутую ладонь, оставив алый след. Илай! Свистящим шепотом позвала я, делая несколько шагов назад. Где-то наверху завозились, раздался стон. Меч в моей руке задрожал, как осиновый лист на ветру. Послышался еще один стон погромче, и над крышей показалось знакомое лицо. Выглядел Илай неважно, волосы растрепались, лицо перекошено от боли и перепачкано бурыми пятнами. Он приподнялся на локтях и уставился на меня мутным, невидящим взглядом. «Ты как здесь оказалась?» Я предпочла не отвечать, неопределенно пожав плечами. Юноша перекинул ноги через край и согнулся в три погибели, прижимая руку к боку. Сквозь пальцы текла кровь. «Ты в порядке?» Вопрос явно был излишним, но ничего другого в голову не пришло. Ерунда, я ей сильнее поддал. И убил бы, если бы она меня сюда не зашвырнула. Поищи колесницу. Может быть, на помощь позвать? Никто не проснется до рассвета. В этом магии литовицы, невесело усмехнулся юноша. Или бочку подкати, чтобы не прыгать. И ради всех духов опусти меч, ты выглядишь просто нелепо. Сам не лучше. Безлобно огрызнулась я, но на душе полегчало. Илай, хоть и раненый, был живой, а монстра поблизости не наблюдалось. Что за дурацкая идея вести с нежитью переговоры? Летовицы разумны. И ты решил, что если с ней поговорить, она возьмет да и уйдет? Я смерила бледного новоиспеченного героя выразительным взглядом. Да, наивно было на это надеяться. Без лишних споров согласился он и осторожно отнял руку от бока, разглядывая рану. «Найди что-нибудь». Я кивнула, но не успела сделать и шага, как передо мной, будто упав с неба, появилась ночная гостья. Илай не соврал. Литовица досталась не меньше. Белое одеяние грязными лохмотьями болталось на плечах, через грудь тянулись длинные рваные раны, будто оставленные громадными когтями. Левая рука плетью висела вдоль тела а черные пальцы нервно подрагивали в так тяжёлому дыханию. Некогда красивое лицо исказилось гримасой ярости. Мы застыли, сверля друг друга взглядами. От алых с желтоватыми искрами глаз литовицы было невозможно оторваться. Я тонула в них, ощущая какое-то непривычное спокойствие. Оно сковывало руки, не давало двинуться с места, теплой волной расплывалось по груди и подбиралось к сердцу. В ушах засвучал тихий мелодичный голос, сулящий блаженный покой и неслыханное удовольствие. Если только я не буду делать глупостей, не буду сопротивляться. Просто засну, как и все остальные. А уж сон мне точно понравится. «Рила — Рила! Крик я нарушил хрупкое равновесие. Нежить зашипела и занесла здоровую руку для удара. Испуганно вскрикнув, я почти не целясь швырнула в нее лампу. Стекло разбилось с оглушительным звоном, масло щедро обрызгало одежду, и оранжевые язычки пламени тут же занялись. Чудовище словно удивилось. На секунду замерло, а потом бешено закрутилось на месте, пытаясь стряхнуть огонь. Отчётливо запахло горелой шерстью. «Меч!» Илай активно жестикулировал, напоминая, что во второй руке у меня все еще зажато его оружие. Поднять его было выше моих сил. Я заворожённо смотрела, как тварь носится по двору, истошно шипит и отбрасывает от себя горящие ошметки. Колдовское тепло разливалось по телу, расслабляя и убаюкивая. Я сопротивлялась, но голос был сильнее. Мир перед глазами начала заволакивать тьмой. Элай мешком свалился с крыши, громко выругался и, прихрамывая, поспешил ко мне. Отобрал меч, но не успел. Летовица раскинула руки и исчезла в пятне алого света. «Да чтоб тебя!» — в сердцах рявкнул он. почему тянуло, тянула-то, Рила?» Юноша обернулся как раз вовремя. Я успела беззвучно огрызнуться, а потом мои глаза сами собой закрылись. Падение даже не почувствовалось. Я лишь отметила, что земля, на удивление, теплая, а грязь не такая уж и мокрая. «Так ты действительно герой-спаситель?» «Странствуешь по свету, на досуге спасаешь девиц, а за деньги убиваешь нечисть?» «Как тебя такая чушь в голову взбрела?» — спросил Элай, сверкнув темными глазами. «Во-первых, я знаменитый герой-спаситель. А во-вторых, спасаю тоже за деньги. Что тебе снилось?» Я кисло улыбнулась, подпирая щеку кулаком. Проспала я до самого рассвета, предоставив Элая самому себе. Раны его оказались не такими опасными, как показалось сначала. Пара царапин до да ушибы, хотя готова поклясться, что крови было намного больше, чем от обычной царапины. Кресло, в которое Лай упал, залечивая раны, на утро было проще выкинуть, чем отмыть. Говорят, литовицы умеют насылать удивительные грезы, самые потаенные, о богатстве, приключениях, любви, конечно. Не унимался парень, провожая взглядом кудрявую подавальщицу. В таверне было шумно. Кроме нас, еще несколько ранних завсегдатаев. Илай украдкой пересчитывал монетки из кожаного мешка, который вручил нам перед уходом староста. «Ничего такого. Жаль, жаль. Литовицы, высшие суккубы, которые приходят на зов скорбящего, мрачно перебила я, и сны шлют такие же. Даром не надо. Слушай, у Бернарда все как-то слишком серо. Я слышал истории, где люди были готовы на всё, лишь бы испытать на себе такую грёзу. Небо над головой затянуто багровыми тучами, в которых сверкают ослепительные белые молнии. Ветра почти нет, и воздух ощущается тяжелой душной ватой. Мне одновременно и жарко и холодно. Руины незнакомого города, дымящиеся, горящие, окружают со всех сторон а с неба медленно падают хлопья серого пепла. Белый плащ на мне покрыт грязью и измазан в чужой крови. Тихо. Ничего не слышу, кроме своего частого прерывистого дыхания. Черные отметины на запястьях зудят. а Внутри разливается такая тоска пополам с отчаянием, что из глаз сами собой катятся слезы. Я плачу тихо, бесшумно, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Под моими ногами тело. Я не знаю этого человека. Кто он, как здесь оказался, о чем думал и о чем мечтал. Знаю только, что минуту назад он был еще жив. А потом встал у нас на пути и погиб. Шевелись. Голос властный, резкий, не терпящий никаких возражений. Он принадлежит человеку, стоящему чуть поодаль. Он высок. Одет валую праздничную мантию, но я не осмеливаюсь поднять на него взгляд, чтобы рассмотреть лицо. Послушно бреду назов, перешагивая через труп и обходя огромные ямы в мостовой. Чужая воля не позволяет даже толком думать о сопротивлении. Почтительно замираю в шаге позади, безразлично уставившись в спину человека валом. Нос щекочет запах горелой плоти. «Тебе нравится?» Он слегка наклоняет голову. Нет. Выдавливаю с трудом, потому что горло пересохло, и каждый звук отдаётся резкой болью. Идём. Твой старый друг ждёт нас. Я упрямлюсь, борюсь с желанием подчиниться этому властному голосу и изо всех сил сжимаю кулаки. Обломанные ногти оставляют кровавые отметины. Зуд на запястьях становится совсем нестерпимым, будто бы разъедая кожу и мясо. И на секунду у меня даже получается. Сквозь пелену доносится шум, крики, треск огня и звон стали. Но лишь на секунду. Потому что уже в следующее мгновение меня грубо встряхивают, сжав подбородок, тянут вверх и заставляют приподняться на цыпочках. Я не могу встретиться с ним взглядом и смотрю только на жуткий шрам на его правом виске. Бугристая клякса, от которой вниз к скулам и подбородку тянутся тонкие белые линии. Ты сама это выбрала. Тебе еще понравится. «Эй!» Элайя беспокойно помахала рукой перед моим носом. «Выглядишь так, будто это тебя, летовица, на крышу скинула, а не меня». Я усиленно затрясла головой, прогоняя остатки реалистичного видения. Из до истории неверии я вычитала, что летовицы мастера сновидений и могут наслать что-нибудь эдакое. Обычно их жертвами становились новоиспеченные вдовы и вдовцы. Нечисть являлась в образе усопшего, подменяла собой на пару недель, пока не наедалась до отвала. Чтобы процесс кормежки проходил еще продуктивней, литовицы усыпляли жертв чарами, показывая им самые потаенные мечты и сновидения, ведь чем лучше настроение у обеда, тем больше жизненной силы можно вытянуть. Мне попалось неправильное чудовище, потому что кошмар, пропитанный пеплом, дымом и медным привкусом крови, едва ли мог вызвать положительные эмоции. Понадобилось несколько часов, чтобы прийти в себя. И лишь в таверне, в окружении других людей, я перестала украдкой трястись. «Когда этот маг уже явится?» Я недовольно проворчала, утыкаясь в кружку с холодной водой. С держецким чародеем мы разминулись буквально на несколько минут. Он прибыл утром, сразу же отправившись не в ратушу или таверну, как того требовали новые правила, а прямиком к старости. И торчал там уже часа два, не меньше». «Думаю, что скоро. Держи, твоя честно заработанная часть за вычетом обеда». Илай пододвинул мне небольшую стопку монеток. «Не похоже на половину от тридцати». «Так ты и не половину работы сделала?» Подмигнул юноша, но все же докинул еще несколько серебрушек. «Материальное вознаграждение было как нельзя кстати. В столице, прежде чем я найду способ встретиться с королем, нужно и где-то жить, и что-то есть». Мои оптимистичные предположения, что мне повезет, и я быстро получу аудиенцию, после сегодняшней ночи окончательно растаяли. По правде говоря, насланное литовицей видение словно высосало остатки оптимизма, и теперь я готовилась исключительно к худшему. Входная дверь распахнулась, в зал вошел новый посетитель. Он огляделся, отмахнулся от поспешившего навстречу трактирщика и направился к нам. Одет незнакомец был в длинный черный плащ, капюшон которого надежно скрывал лицо. Можно было различить только коротенькую аккуратно подстриженную бородку. Не может быть. Илай, проследив за моим взглядом, обернулся. Да это же Руфу с собственной персоной! А, -а Гудвер! Незнакомец тянул с головы капюшон и криво усмехнулся, сверху вниз глядя на парня. А я все не мог понять, чей аурой провонял старостен дом. Как всегда, воплощение любезности. Илай резко встал, скрипнув ножками скамьи. На секунду мне показалось, что между ними открытая вражда, и вот сейчас они станут испепелять друг друга гневными взглядами. Но уже в следующий миг мужчины обменялись крепким рукопожатием и дружескими хлопками по плечам. Руфус выглядел именно так, как и должен выглядеть бравый воин-маг, посланный истребить нечисть. Высокий, жилистый и крепкий. Темные волосы немного намокли и топорщились в разные стороны. Лицо суровое, но при этом вполне симпатичное, располагающее, даже несмотря на длинный бугристый белый шрам на правой скуле. Староста рассказал удивительную историю. Мак подсел к нам за стол. Великий воин удостоил его дом своей честью и всего лишь за скромные тридцать монет уберёг от нечисти очаровательную дочурку, правда, разворотив крышу какого-то сарая. И знаешь, какой меня мучил все это время вопрос? Как эта простая литовица ушла от тебя? Старею, — пожал плечами Элай, непринужденно улыбаясь. Мои навыки обаяния с годами работают хуже и хуже. Лучше скажи, с каких это пор магистра в первой степени посылают разбираться с проходной нежитью в деревнях? Руфус откинулся на спинку скамьи, всем видом показывая, что он сам не в восторге от этой идеи. Сообразительная подавальщица без лишних вопросов принесла еще одну порцию пива. «Король Ульрих очень любит некоторых своих приближенных», – заворчал маг. «Особенно тех, кто не пытается его образумить и потакает всем идиотским начинаниям. В обычное время, сам знаешь, ему на всю неверию плевать с высокой колокольни. Но вот когда его друзей кто-то обижает, просыпаются настоящие монаршие замашки». «Слышал что-нибудь о старухе Хёрст?» Я дернулась, едва не опрокинув стол, и сделала вид, что очень хочу пить, отгородившись от ненужного внимания кружкой. «Осевили Хёрст? Наслышан, наслышан!» — состроил постную мину Элай. «Никому не пожелаю лишний раз на неё работать». «Что случилось на этот раз?» Перешла дорогу какому-то отступнику, и тот наслал на её дом восставших прямо за пару дней до свадьбы внука. Покалечили гостей, сожрали невесту. Я подавилась водой, заплевав стол перед собой. Руфус невозмутимо накрыл ладонью свой стакан, а Элай от души несколько раз хлопнул меня по спине. Так что и в без того слезящихся глазах на секунду потемнело. «Прямо... сожрал?» — просипела я, отдышавшись. «Целиком. Даже косточек не оставил и молочным кольцом не подавился» самым серьезным видом подтвердил маг. «Невесты дело наживное, а вот семейная реликвия Севилле дорога. Настолько, что на поиск по отправляют магистра?» Илай удивленно приподнял бровь. «Если бы это была придурь только старухи!» тяжело вздохнул маг. «Там был один из наших. Угадай, кто?» «С учетом репутации Севиллы готов к самым неожиданным именам. Фэрфакс». Я громко лязгнула зубами, невидящим взглядом уставившись перед собой. В ушах зашумело. Оба мужчины не обратили на мою реакцию никакого внимания. В принципе, это было ожидаемо. В неверии полно магии, и наверняка многие колдуны друг друга знают. Мрачный внутренний голос нашептывал, что было бы слишком просто взять и сбежать от Ферфакса. И если даже в этой глуши всплыла история со свадьбой, что тогда знают в столице. А вдруг там уже на каждом углу по моему портрету с требованием вернуть законному похитителю. Мало ли, какие законы у этих магов могут быть. Хотя может статься и так, что только Ферфакс такой злодей. «Бернард объявился!» — изумленно воскликнул Илай. «Он же пропал! Сколько лет назад? Пятнадцать?» «Его сын! Да, не припомню!» «Как же!» Руфус недоверчиво прищурился. «Ты-то и не помнишь! Высокий, голубоглазый, светловолосый!» «Не-а!» Юноша беспечно пожал плечами. «Я за всю жизнь многих магов встречал, вряд ли бы запомнил по... тот, который еще свое место в Ковине продал». Я едва удержалась от комментария, что это абсолютно в духе колдуна, которого я знала. Предал доверие верховного магистра, Связался с гильдией наемников и волочился за одной из... «А, этот!» — без улыбки перебил Илай. «Отказавшийся продавать, в отличие от некоторых, свой голос за сомнительную благосклонность верховного старика? Это с какой стороны посмотреть? Ну, ты вспомнил верно!» Мак оскалился. «В общем, вряд ли бы он решил связаться с Ковином, если бы дело было только в одной свадебной цацке». Кольцо и вправду было, как сейчас помню. Перед побегом я вертела его в руках, прикидывая стоимость. Посередине большой алмаз, а по золотому ободку — россыпь сапфиров. Мне тогда подумалось, что оно потянет на тысячу-другую золотых, а еще что его точно хватится. Поэтому кольцо осталось в шкатулке на каминной полке вместе с другими маломальски ценными подарками. Видать, в суматохе нападения фамильная реликвия осела в чьем-то кармане. А тут еще держитский наместник со своей кляузой. Видите ли, времени у его мага нет, выделите другого из столицы. Так что прикончу то, что осталось от Литовицы, а потом уже к Севиле. Кстати, ты нас не представил. Маг внимательно оглядел меня с ног до головы. «Кто твоя юная спутница?» «Это Ри... Шая!» Я резко перебила юношу, протягивая руку и старательно улыбаясь. «Приятно познакомиться!» «Шая, так Шая!» Нарочно растягивая вымышленное имя, Руфус легонько сжал мои пальцы и бросил многозначительный взгляд на хмурого Илая. «Не мое дело, но ты с ним поосторожнее. Обычно его тянет на кого-то более... Или наоборот, менее... Как бы так выразиться?» Мы просто попутчики. Я зарделась, потупив взгляд. О, с Гудвером это всегда так и начинается. Да мы знакомы всего два дня. Целых два? Да это рекорд! Хохотнул Мак, явно наслаждаясь моими краснеющими щеками. Хорош уже, раздраженно проворчал Илай. Раз здесь целый магистр первого уровня, не соизволишь оказать услугу? Как-никак мы половину работы за тебя сделали. — Было бы совсем хорошо, если бы ты ее закончил. Мак сделал большой глоток, поболтал пиво во рту и с шумом сглотнул. — Чего тебе? — Портал Вайлонис. — Гудвер, да ты совсем обленился! — притворно возмутился Руфус. — Я же не один! Парень шутливо толкнул меня в бок. «Поможешь — Поможешь? Мак залпом допил пиво, пробормотал, что будет ждать у черного входа через пять минут, и направился к двери. Илай задержался, расплачиваясь за обед. Я мялась нервно теребя лямку заплечного мешка, все никак не решаясь задать мучающий вопрос. Терзания мои были настолько очевидны, что парень не выдержал. Что такое? Ты его действительно знаешь? Кого, Руфуса? Нет. Келлиана Ферфакса. Все-таки смогла выпалить. А ты? И Лай обладал отвратительной чертой отвечать вопросом на вопрос. «Нет, с чего ты взял?» По спине пробежал холодок, и дыхание сбилось. «Наверное, с того, что никто не говорил его имени». Парень сурово смерил меня взглядом. «Ты мог сказать». «Не припомню, чтобы ты спрашивала, знаю ли я некоего Кэллиана». «И вообще, как ты там говорила?» «Подожди, подожди, точно, не твое дело!» Так что да, не твое дело, кого я знаю, а кого нет. Пойдем, Руфус долго ждать не будет. Так и знала, что тебе нельзя доверять, прошипела я ему в спину, когда мы вышли на крыльцо. Да кто бы говорил? Шая? Презрительно через плечо бросил Элай. Поспешим, а то хорошее настроение Руфуса — большая редкость. Мне безумно хотелось швырнуть в парня чем-нибудь тяжелым, наорать и торжественно послать куда подальше но даже бессимистичное второе «я» намекало, что без его помощи путь в столицу займет куда больше времени. Пришлось худо-бедно усмирить бушующий ураган эмоций и послушно идти следом. Мак стоял на заднем дворе, прислонившись к стене. Дождавшись, когда мы подойдем ближе, он без лишних церемоний взмахнул руками и перед нами засветился зеленым широкий разлом в пространстве. «Надеюсь на торговую площадь?» Элай недоверчиво наклонился вперед, стараясь рассмотреть скрытое зеленой пеленой место по другую сторону. Лучше, давай уже быстрее, дело по горло. Да, мы вперед. Портал напоминал о темном и всячески мне не импонировал. Я испуганно замотала головой, пытаясь выдавить, что лучше пойду второй. Дай руку, если боишься. Илай протянул ладонь, но я проигнорировала ее, все еще злясь на парня. Это твой первый раз? Мягко спросил Руфус, подходя ближе и кладя руки на мои плечи. Я кивнула. Страшно? Всем страшно первый раз, даже магам. Мало ли, вдруг портал работает не так, как надо, и твои ноги занесет куда-нибудь в лес, а туловище на Центральную площадь. Такое, кстати, бывало. Спасибо, очень помог отозвался Элай, когда я силой вцепилась в его локоть и едва не залезла на спину. «А вот сейчас действительно помогу!» — пообещал маг, и неожиданно с силой толкнул меня. Я успела вскрикнуть, головой вперед нырнув в зеленую завесу. Все-таки у всех неверийских магов было кое-что общее. Скверный характер.